Глава двадцать Катя. Сердце в груди стучало так громко, что, казалось, Родионов слышит его удары, даже находясь внизу. Быстро обернувшись и проверив, не пошел ли он за мной, я выдохнула от облегчения. От хозяина дома можно было ожидать все, что угодно. Этот урок я отлично усвоила. Будь у меня сейчас возможность запереться на замок в комнате, я бы непременно это сделала. Включив подсветку ванны, опустила голову и посмотрела на красную полоску на запястье, след отхватки Родионова и браслета, который я сорвала перед тем, как уйти. Под кожей пульсировало, но боль почти не ощущалась. Он решил приручить меня, если не получилось воспитать. Не знаю, сколько времени стояла за закрытой дверью, но в итоге вернулась в спальню. В комнате никого не оказалось. Этой ночью ко мне никто не пришел. Хотя я много раз просыпалась, так как без конца мерещилась, что дверь открылась, и это был Родионов. Я тянулась к ночнику, включала свет, но никого в комнате, кроме меня, не было. Так недолго стать и параноиком. Утром я проснулась рано, совершенно разбитая. Подошла к окну и заметила, что машина мужчины стояла на месте. Жаль, он никуда не уехал. Когда его не было дома, мне как будто дышалось легче. Я спустилась на завтрак и случайно услышала разговор Насти и Татьяны. Девушка просила домработницу после обеда присмотреть за ребенком. Я решила, что выйду в эти часы погулять. Пересекаться лишний раз с сестрой Родионова после вчерашнего хотелось меньше всего. Настя уехала, а я вышла на улицу и направилась в сторону склепа, который увидела из кабинета мужчины. оказавшись впервые в его доме. Здесь меня точно никто не будет искать, ведь эту часть двора я всегда старалась обходить стороной. Марат как-то упомянул, чтобы меньше здесь гуляла, но о причинах не сказал. Однажды, в отсутствии Родионова, я все же набралась смелости и рассмотрела поближе таинственный мемориал. Но никаких фамилий на гранитных плитах и даже намека на то, что это была могила, не обнаружила. Скорее всего, этот дом был долгое время родовым гнездом какой-нибудь богатой семьи. Впервые мысль о том, чтобы загуглить Ардионови, показалась мне хорошей идеей. Прислонившись к дереву, достала телефон из кармана джинс и нажала на иконку браузера. В гугле оказалось очень много фотографий с изображением мужчины и последних событиях о покушении на его жизнь. Открыв несколько картинок, смотрела знакомые черты лица и почти тут же закрыла, чувствуя раздражение от того, что внимательно рассматриваю его, останавливаясь взглядом на губах и полуулыбки. Да так редко видела Родионова улыбающимся и в хорошем расположении духа, Даже в постели он был всегда сосредоточенным и серьезным. Пролистала свежие новости с его именем, но ничего не нашла о семье и родственниках. Внезапно я услышала очередь громких хлопков, как от выстрелов, и замерла на месте, выронив телефон из рук. Что, если на дом напали грабители? Но разве такое возможно? У мужчины имелась куча охраны. Это исключено. Звуки повторились, а тревога внутри достигла пиковой отметки. Я быстро подобрала смартфон с земли и нетвердым шагом направилась на шум, раздающийся снова и снова. Остановилась у высокой сосны и, наконец, заметила Родионова. Он стоял ко мне боком. Был одет в серую ветровку нараспашку, из-под которой выглядывала черная футболка. В правой руке Родионов держал пистолет. а в зубах зажал сигарету. Мужчина находился в нескольких метрах от меня и полил по мишеням. Я сглотнула ком в горле и заставила себя не смотреть на оружие, с которым он так умело обращался. Почему-то от этой картины мне стало не по себе. Он ведь не был убийцей. Зачем ему был необходим пистолет? Или он так снимал напряжение и проводил свободное время, оттачивая меткость? Родионов ловко поменял обойму у пистолета, прицелился и снова начал палить по мишеням. Я прислонилась к дереву и наблюдала за ним. Казалось, ему было комфортно в своем одиночестве. Зачем же понадобилась эта помолвка и женитьба? Неужели ради ребенка? Или так принято у богатых, чтобы было потом кому передать дело своей жизни, чтобы деньги к деньгам, как у его матери и Назарова, Но как же сын Насти? Чем не наследник? Хотя, если девушка считала брата виновным в смерти мужа, то вполне логично, почему отказывалась от благ Димы и принимала его заботу в штыки. И чем, интересно, Родионов еще занимался, помимо того, что я увидела и узнала на том вечере в ресторане? Зачем носил оружие? И лучше бы я ничего не гуглила о его невесте. ведь теперь испытывала внутри странное тревожное ощущение. Я была причастна к ее смерти. Пусть косвенно, но чувство вины никуда не деть. Долгое время я не давала подпитки мыслям о своей причастности к ее убийству, но от этой правды уже никуда не спрятаться и никогда не отмыться. Родионов обернулся, заприметив меня. Посмотрел долгим взглядом, чего по телу спустились холодные мурашки. Я поторопилась скрыться с его глаз. Не буди лиха. Не хватало еще, чтобы он сейчас подозвал меня к себе и начал учить держать оружие в руках и стрелять. Я без дрожи не могла даже смотреть на пистолет. Будь моих силах что-либо изменить и не допустить в тот вечер ничьей смерти, с радостью отказалась от предложения Карины и осталась дома. Татьяна гуляла с ребенком во дворе. Они расположились у бассейна, когда я направилась к дому. И не собиралась к ней подходить, но женщина первой начала разговор. Иногда я пересекалась с ними на прогулке. Тем не менее старалась держаться подальше от ребенка. И вовсе не из-за запретов, Насти, А потому что горькие воспоминания отравляли сознание. «Сегодня прохладно, а ты легко оделась. Не замерзла?» В доме Родионова эта женщина была единственным человеком, который хорошо ко мне относился и общался на равных. Пусть немногословно, но от нее всегда исходило тепло и доброта. Нет, не замерзла, — пожала плечами. Погода хоть и пасмурная, но мне комфортно. Подошла к Татьяне и взглянула на малыша, спящего в коляске. Да, Дмитрий Сергеевич даже плавал в бассейне утром, кивнула в сторону чистой и прозрачной воды. «Как ангел спит, правда?» С умилением произнесла Татьяна. У меня в груди все сжималось, когда смотрела на мальчика. Да, протянула и отвернулась, собираясь вернуться в дом. «Катюш, приглядишь за ним немного? Он еще долго будет спать. А я оставила в духовке пирог. Еще жаркое надо помешать. Я буквально на пять минут». «А Настя?» Смятение спросила. «Если она вдруг вернется?» и увидят меня рядом с сыном, скандала не избежать. Но сейчас об этом совсем не думала, потому что возникло сильное желание взять мальчика на руки. С того самого дня, когда в роддоме мне сказали о смерти Гриши, я запрещала себе даже представлять такую картину. «Она не скоро вернется», — словно эхом донеслись слова Татьяны. Но я уже не слушала ее, ведь все мое внимание было приковано к мальчику. «Покачивай его, если заворочается. Я быстро». Оставшись с ребенком наедине, опустила голову, чувствуя, как сердце пропустило удар, а рука сама потянулась к его лицу. Пухлая щечка была такой нежной и мягкой на ощупь. Длинные реснички подрагивали во сне, и малыш смешно чмокал губами. Я как будто перенеслась в другую реальность, наблюдая за ним. И не сразу услышала, что во двор въехала машина. «Что ты делаешь рядом с ним? Кто позволил к нему подойти?» Настя направилась в нашу сторону, а на ее лице застыла злая гримаса. «Отойди от него немедленно! Где Татьяна? Отойди, слышишь?» Громко кричала она. «Почему девушка так злилась? Ведь я ничего плохого не сделала ее малышу. И даже в мыслях подобного не было!» От растерянности я наступила на скользкую после недавнего дождя плитку, а Настя задела меня плечом и оттолкнула рукой в сторону в тот самый момент, когда я оказалась у кромки бассейна. Не удержав равновесия, я упала. Все произошло так быстро, что даже не успела осознать масштабы трагедии. Я с головой ушла под воду, набрав легкие жидкость, Скинула руки, пытаясь всплыть и добраться до бортика. Но все, что получалось... беспорядочно работать руками и снова глотать холодную воду. Я захлебывалась. Мною овладела паника, потому что в эту минуту удавалось лишь хрипеть, мечтая заполучить гребаный глоток воздуха. Однако успела заметить, что Настя схватила ребенка и убежала, оставив меня одну. Неужели она никого не позовет на помощь? Мои легкие горели огнем, словно их зажали в тиски, или сковала льдом, мышцы сводила от напряжения. Мир утекал, ускользал сквозь пальцы, а силы покидали меня. Господи, неужели я умру такой глупой и страшной смертью?